Глава тридцать Вернувшись на борт Доломита, Барсук с Глинтом прошли через воздушный люк и переоделись в свою одежду. Глинт направился к лифту, который вел в командирский отсек корабля, но остановился, заметив, что Барсук не следует за ним. «Что случилось, Рыжик? Разве мы не отнесем ящик капитану?» «Конечно отнесем», — подтвердил Барсук, — «но не сейчас». Он пошел по коридору с надписью «Для рабочего персонала группы D». Глинт побрел за ним. «Что ты собираешься делать?» – поинтересовался он. «Ты собираешься зафиксировать уровень радиации?» Барсук остановился и грустно посмотрел на друга. «Ты действительно идиот! Нет, я не собираюсь фиксировать уровень радиации! Как ты думаешь, почему я добровольно вызвался сделать эту работу?» «Не знаю», — признался Глинт, — «я хочу взглянуть на содержимое черного ящика, а уж потом отдать его капитану. Я сомневаюсь, что он сам доложит нам о том, что узнал». Глинт с восхищением посмотрел на товарища, потом взял у него ящик, чтобы напарнику было проще возиться с приборной доской, открывающей дверь в комнату рабочих группы «Д». Глава 35. Челнок был очень мал, но в нем нашлось уютное местечко, в задней части которого висела убирающаяся в стену кровать. Стэн прилег на нее. Когда Джулия зашла в этот отсек, он спал, даже не сняв очки. Его круглое лицо казалось беззаботным. Девушка наклонилась, чтобы потрясти его и разбудить, но в последнее мгновение раздумала. Он казался таким умиротворенным, а его большое лицо было спокойным и красивым. Она заметила, что у него очень длинные ресницы и нежная кожа с порами, как у юноши. После последнего употребления источника энергии, дух Стена витал далеко, в ограниченном психикой пространстве. Он путешествовал в мире без цвета и красок и дружески улыбался каким-то странным формам. Джулия смотрела на него чуть ли не с трепетом. Она знала, что Стэн витал где-то в своих снах, путешествовал в дебрях памяти, встречаясь с образами тех, кто жил или будет жить. Все эти образы смешивались и таяли, как воск в жару, будто с помощью колдовства ученый где-то задерживался и изучал окружающую обстановку. Он знал, что мгновение вечно, и ему казалось, что он балансирует на острие иглы. Теперь он находился в собственном времени, не имеющем ограничения и продолжительности. Он был там, куда ей никогда не удастся проникнуть. Но ее очень интересовало, сколько ему осталось прожить в мире твердых тел и грубых сил, и сколько времени осталось самой Джулией и узнал ли об этом Стэн там, где был. «Стэн», — прошептала она, — «что тебе снится? Есть ли мне место в твоем сне? Мы счастливы?» Спящий что-то пробормотал, но девушка не смогла разобрать слов. Она нагнулась и дотронулась до его плеча. Его глаза быстро открылись, будто он ждал именно этого сигнала. Она заметила, как гримаса боли снова исказила лицо Стэна, но он быстро взял себя в руки и произнес. «Джулия, что случилось?» «Капитан снова хочет поговорить с тобой. Ему доставили черный ящик с места кораблекрушения». «Хорошо». Стэн сел. Потом как-то неуверенно встал на ноги. Твердая рука девушки обвила его, поддерживая. Ее теплые... Ароматные волосы касались его лица, и он с благодарностью вдыхал это благоухание. «Спасибо», — сказал он, — «да ладно, не стоит, мы ведь команда, не так ли?» Он посмотрел на Джулию. Ее глаза были огромными, блестящими, с темными озерами в центре. Ему казалось, что он растворяется в них. Эмоции захлестнули Маковского. «Джулия!» Да, Стэн, что? Если ты делаешь это для меня, то, пожалуйста, не останавливайся. Глава 36. Голос на пленке в черном ящике звучал очень отчетливо. Что это за корабль? Это королева Вальпарасио, командир, капитан Кун. 37 дней назад мы вылетели из Сантьяго, Чили. «А с кем разговариваю я?» «Меня зовут Поттер, я из Биофарма, наш корабль называется «Ланцет». «Вы понимаете, что нарушили право владения?» «Думаю, вы преувеличиваете, капитан. В регулярном в звездном атласе эта трасса не отмечена как частная. Мы еще не успели передать эти сведения в атлас, но в начале четверти круга стоят электронные предупредительные знаки. Надеюсь, вы перехватили их сигналы?» а эти! — капитан Кун рассмеялся. — Не думаю, чтобы электронными предупредительными знаками отмечались законные трассы. — Нет, капитан Поттер, пока вы не пошлете официальные документы в федеральный департамент, нельзя говорить о частных владениях. У меня такое же право летать здесь, как у вас. Голос Поттера был низким и дрожал от нетерпения. — Капитан Кун! «Я не очень выдержанный человек, а вы и так слишком долго испытываете мое терпение. У вас есть секунда, чтобы ретироваться и убрать свой корабль!» Кун ответил, «Я бы очень просил вас, капитан, не отдавать мне приказов, тем более, что вы не имеете на это право. Я покину эти места, когда мне будет угодно, когда сам захочу, и буду готов. И можете не сомневаться!» Я обязательно пошлю файл в интербюро по поводу вашего возмутительного поведения. У вас есть еще немного времени для угроз, но файл вы послать не успеете. Не пытайтесь мне угрожать. У вас не осталось времени и на слова. Торпеда отплатит за оскорбление. Она приближается к вам со скоростью меньше, чем скорость света, но все же достаточной. Впрочем, скоро вы и сами в этом сможете убедиться. Торпеда? Как вы смеете, сэр? Номер второй! включите защитное устройство. Немедленно отклониться от курса. И Барсуку пришлось выключить звук, хотя гул взрыва успел потрясти стены отсека Д. Глава 37. Каковы последние новости о буре? поинтересовался Стэн. Гил поднял глаза. И его длинное меланхоличное лицо наполовину осветилось зелеными огоньками, горящими на контрольной панели. На экране у него над головой мелькали волнистые линии, а номера сменялись с такой скоростью, что человеческий мозг не в силах был сделать выкладки. Но этого нельзя было сказать об андроиде, в позитронный мозг которого была вмонтирована математическая схема. Гилл был именно таким, и его математические способности усиливались за счет ограничения прочих, ведь в нем не было заложено программ любви, обязанностей семьи и патриотизма. Хотя он не совсем был лишен эмоций, было обнаружено, что понимание самых сложных приказов улучшается при наличии фундаментальной эмоциональной фазы. Самыми фундаментальными Считались чувства самосохранения и продолжения рода. Похоже на этом инструкторам искусственных людей хотелось остановиться. Но странная природа материалов, которые они использовали, в них минимальные различия в атомной структуре вызывали существенные различия в конечной продукции, так же как и природные изменения в коллоидных структурах, делало это невозможным. Гилл был стандартным по всем конструкторским параметрам, но эти параметры выражали только одну его часть. «Шторм ослаб», — доложил ГИЛ. «Через полчаса он уменьшится до 20%. При таких условиях мы сможем выйти. Действительно, лучше выйти сейчас, чем ждать погоды». «Тогда так и поступим», — решил Стэн. Он повернулся к Норберту большому роботу-чужому, который все еще неподвижно сидел, скорчившись в дальнем углу. Мак нетерпеливо рвался вниз, и Норберт отпустил его. Собака обследовала углы маленького корабля, и, не найдя ничего интересного, опять свернулась у когтистых лап робота. «Ты готов, Норберт?» «Конечно, доктор Маковский, ведь я робот, а роботы всегда готовы». «А маг, Он собака, они тоже всегда готовы!» «Жаль, что мне нечасто приходилось общаться с Норбертом», усмехнулся Стэн, обращаясь к Джулии. «Его ужасная внешность никак не вяжется с острым умом!» «Но ведь именно вы сделали мне такую внешность, доктор», заметил робот. «Я думаю, что ты просто красавчик», сказал Маковский. «А ты как думаешь, Джулия?» «Я думаю, вы оба чертовски привлекательны», — призналась девушка. Глава 38. Команда из пяти добровольцев со всеми возможными удобствами устроилась в передней кабине. Моррисон, высокий блондин, разорившийся фермер, вертел энергетическую таблетку, не решаясь ее съесть, а сидевший рядом с ним небо-небо, толстяк с усами, как у моржа, решил эту таблетку употребить и достал ее из кармана. Эко-ну, плосколицый парень из Бирмы, с кожей чуть более светлой, чем женая Умбра, бормотал буддийские молитвы, перебирая четки. Стейсон, как всегда, с грустным лицом наигрывал на гармонике, монотонно повторяя одну и ту же фразу. А Лаример, городской мальчик из Бронкса, южного района Нью-Йорка, ничего не делал, он лишь облизывал пересохшие губы и убирал с глаз длинные прямые волосы. Вызываясь добровольцами, они все находились в приподнятом настроении, у них появилась возможность действовать, а на корабле их держали взаперти. Конечно, они слышали истории о чужих, но их никто не видел. Все они родились после нападения пришельцев на землю, и чужие казались им экзотическими насекомыми, жуткой разновидностью больших жуков, которые легко падут под натиском людей. Моррисон возился с карабином. Он решил проверить новую скоростную реактивную пусковую установку. Моррисон демонтировал ствольную коробку, вынул установку, и потом с треском поставил коннектор на место. Он проверил диагностический код пусковой установки и, щелкнув, вставил. Моррисон затолкал магазин в карабин, потрогал цилиндрический затвор и крутанул патронник. Счетчик показал, что почти сотня патронов готова вылететь. «Эй, фермерский сынок, ты собираешься кого-то подстрелить?» поинтересовался небо-небо. — Если выпадет такой случай, — признался Моррисон, — я бы очень хотел подстрелить это чудовище и принести домой его рога. — Экону оторвал взгляд отчеток. — Но у чужих нет рогов. Но ведь что-то же у них есть. Именно это я и принесу домой. Возможно, это будет кусок скальпа. Он будет хорошо осмотреться на деревянной полочке над камином. Стейсон посоветовал, «Смотри, как бы это чудовище не прибило к деревянной полочке тебя!» «О чем ты говоришь?» – возмутился Моррисон. «Ведь они не цивилизованы, и у них нет каминных полочек». Именно в этот момент они услышали из громкоговорителя голос Стена «Ребята, приготовиться к выходу, проверить оружие!» «Окей», – произнес Моррисон, вставая, – «пришло время охоты!» Все вскочили на ноги, проверяя оружие и на беседуя. Их движения казались неловкими, так как многие из них видели современное оружие впервые. Моррисон, которого выбрали вожаком из-за высокого роста и самоуверенности, хотя он жил в тех же условиях, что и остальные, рассказывал Стейсону о мерах безопасности. Он волновался за своих ребят, но был уверен что пока они не забудут, как целиться и нажимать на курок, с ними все будет хорошо, ведь ни одно существо не сможет устоять против такого мощного оружия.